Такая архаичная общественная формация, как феодализм, пусть и с приставкой «нео», очень тесно связана с религиозностью. Не могу в точности сказать, каким образом меркурианцам удалось возродить авторитет церкви, но в Господа Бога здесь веруют глубоко и от всего сердца, как простецы, так и благородные. Единственная конфессия – традиционный католицизм, как нельзя лучше подходящий к средневековому менталитету. На севере, в Готии, и на окраинах Остмарка давно появилось неоязычество. Но это такая даль и глухомань, что туда щупальца миссионеров Карлштайнского епископата не дотягиваются. Кому они нужны, эти немытые дикари? Церковь косвенно поддерживает проект «Легенда», равно как и мы помогаем святым отцам поддерживать жаркое пламя веры. И если Бог существует... Значит, есть и его противоположность. Доказательств в виде разнообразных инфернальных тварей предостаточно. Разумеется, ни архиепископ, ни прочие иерархи не знают истинной цели пребывания на планете алхимиков Граульфа. Однако нас не трогают и в зловредном колдовстве не обвиняют. Объясняется это следующим образом. Есть магия от лукавого, применяющая для погибели человечества такие средства, о которых к ночи лучше не упоминать. есть магия божественная в кое-небесная премудрость проявляется через премудрость человеческую и прилагается к преобразованию природы и к воспомоществованию людям. Мы алхимики таковым воспомоществованием и занимаемся. Пан щипан упоминал, будто совет первых еще много столетий назад прозрачно намекнул их преподобием, что инопланетные гости лица неприкосновенные. Никаких проблем с тех пор не возникало, несмотря на инквизицию, занимающуюся делами о колдовстве и отходе от доктрины веры. Колдовство, между прочим, является реальной проблемой с нашими-то способностями. Причем не все используют их во благо, как я упоминал. Совершенство материи вовсе не подразумевает совершенство разума. Отпетые психи пусть и редко, но встречаются. Инквизиционный трибунал в таких случаях действует быстро, решительно и беспощадно. искомая часовня стояла по правой стороне дороги. Старое деревянное здание без двери. Любой путник может зайти и поставить перед распятием горящую лучинку или привезенную с собой свечку. Огниво лежит на алтаре. Забрать его – святотатство. Таких часовен на всех трактах в центральной и западной частях материка сотни. Город был совсем рядом. Звук колокола с кафедрала разносился далеко. На всякий случай, я приехал пораньше условленного времени. Хотелось осмотреться. Ничего подозрительного. Амулеты с вмонтированными в них нано-детекторами молчат. Окажись поблизости хоть один монстр, я бы об этом знал. Да и не может быть здесь никаких монстров. В охраняемом радиусе вокруг крупных городов обитают лишь нейтральные создания. неспособные причинить прямой вред человеку. ихние высочество изволили задерживаться. Я ожидал его появления со стороны Дольникраловицы, однако спустя четверть часа перестук копыт донесся с севера, из-за поворота показался породистый гнедой жеребец со знакомым всадником в седле. «Простите великодушно, пан советник Виллерих осадил коня. «Припоздал! Так вышло. Готовы?» «Прекрасно. Едем по тракту до поворота Косечни, а там недалеко, к сумеркам поспеем». «Вы великолепно разбираетесь в марафской географии», — озвучил я мысль, мелькнувшую еще во время первой встречи с принцем. «А ведь до рубежей Осмарка больше 800 миль». «Я путешествую почти 10 лет. Возвращаюсь домой изредка», — сказал Вильрих и пустил коня шагом. Умный карась пошел рядом. По всем дорогам, даже проселкам от западного до восточного побережья могу проехать с закрытыми глазами. Развлекаетесь? Или у этих странствий есть строго определенная цель? Есть цель, есть. Хотите услышать чистую правду? Извольте. В нашем мире происходит что-то неправильное. Нарушено равновесие. Я и несколько моих друзей. Пытаемся разобраться, что происходит и как можно бороться с исходящей от нежити угрозой. Угрозой? Я насторожился. Стражи крепостей также говорили о чем-то подобном, только в других выражениях. Ваше высочество, могу я... Давайте обойдемся без церемоний и титулов. Сами подумайте, какое из меня высочество здесь, на этой дороге. В семье меня считают маргиналом и слегка больным на голову. Так что я считаю членом Остмархской династии лишь номинально. Герб титул, конечно, неотъемлемы и священны. Их можно найти в любом геральдическом своде. Два-три раза в год я обязан присутствовать на государственных церемониях. Но в остальное время родственники имеют весьма смутное представление о моих занятиях и местонахождении. Так чем же вы занимаетесь, кроме путешествий? В основном познанием мира и самого себя. Кое-что по мелочи. Выполняю поручения высоких особ. Немного политики. Немного дипломатии. Понятно. Рыцарь удачи. У нас таких хватает. Беззаветные ценители приключений ради приключений. Классический типаж человека, плаща и кинжала. Не надо думать, что на Меркуриуме нет больших интриг и тщательно оберегаемых государственных тайн. Полагаю, их гораздо больше, чем в иных мирах. Этому способствует архаичное сознание общества. Словом, трём мушкетёрам здесь не было бы скучно. «Днём вы не ответили на мой вопрос», — тем временем продолжил Вильгриф. «Вы ведь не граульфианец?» «Жил там некоторое время», — осторожно сказал я. «Не рассказывать же ему про университет. Обучился искусству алхимии, потом мне предложили отправиться сюда». «И все-таки, где вы родились, пан Николай?» «На земле!» «Хотел, так получи!» Виллерих посмотрел на меня изумленно. «Ничего удивительного. Таких, как я, осталось мало». «Не врете!» После долгой паузы сказал принц. «Значит, вы из самого настоящего первого поколения!» «Интересно! Невероятно интересно!» Получается, ваш возраст за тысячу? «Нет-нет», — возразил я, — «это трудно объяснить. Вы очень мало знаете о том, как можно использовать лабиринт и перемещаться не только между планетами, но и в различных временных потоках». «Увы», — кинул Вильрих, — «меркурианцы тяжелы на подъем. Лабиринт нам не нужен, да и церковь полагает его опасным». Все правильно. Субцивилизация этой планеты, сделав ставку на самоизоляцию, превратила людей в традиционных домоседов. Довольно странная идеология. В твоем распоряжении неисчерпаемые богатства Вселенной, а ты предпочитаешь ограничиваться одной планетой. До того, как осесть на Меркуриуме, я успел побывать в сотнях миров и ничуть об этом не жалею. Проишедшая с Землей катастрофа открыла перед нами дорогу, позволяющую колонизировать практически любые миры и распространить влияние нового человечества на бесконечные пространства Млечного Пути и других галактик. Меркуриум оказался единственным исключением. Люди знают о лабиринте, но пользоваться им не желают. Как сказал Вильрих, церковники сочли лабиринт едва ли не дьявольским порождением, а иные субцивилизации, развращенными безнравственными и богоборческими. По понятным причинам терпят только нас и студентов, приносящих солидный доход в казну. Я со своим уставом в чужой монастырь лесть не собираюсь. Если вы, господа, полагаете, что замкнутость и почти абсолютная изоляция от прочих ветвей человеческого рода вам только на пользу, переубеждать не будем. Свобода воли, как говорят святые отцы, есть первейшее качество человека, дарованное ему Господом. Вот реализуйте эту свободу так, как считаете нужным. Вас никто не заставляет и на веревки в лабиринт не тащит. Алхимики с Граульфа всегда представляли большой интерес для людей, неравнодушных к судьбе Меркуриума. Пока я размышлял, Вильрих обратился к другой теме. «Сами знаете, большинству дворян думать некогда. Их жизнь насыщена другими заботами. Вы ведь появились у нас сравнительно недавно!» «Пятый год». Следовательно, успели ознакомиться с большинством здешних обычаев и традиций. Времени было предостаточно. Вы единственный алхимик, который не считает традиции обязательными. Не возводит в ранг догмы. Ваша гильдия похожа на некий тайный орден, и это объяснимо. Тайные ремесла необходимо беречь. Однако никто из гильдийских алхимиков почти не общается с сами не заводит близкой дружбы с дворянами, Не склонен к странствиям. Они очень замкнуты, что расценивается как заносчивость. Помните, я говорил о глазах с двойным дном? Лично от вас такого впечатления не остается. Вы открыты. Успели объездить весь континент. У вас немало друзей. Вы ведете себя совершенно иначе и этим обращайте на себя внимание. За что периодически получаешь шумные нагоняи от университетских кураторов. подумал я, что мешало прислушаться к пану щипану советовавшему быть поскромнее. Впрочем, никаких инструкций я не нарушал, просто хотел лично ознакомиться со всеми аспектами нашей деятельности на Меркуриуме. Не с помощью компьютеров Центра наблюдений, а в полевых условиях. Вот вам последствия. щипан меня убьет. «Вы другой», — повторил Вильерих. И это дало мне надежду, что именно от вас я получу некоторые объяснения. Какие именно объяснения? Недовольно проворчал я. Вы подозреваете гильдию алхимиков в некоем страшном заговоре? Граульфианцев здесь меньше сотни. Что мы можем сделать? Свергнуть королевскую власть? Уничтожить церковь? Отобрать у благородных древние права и привилегии? Захватить планету? Абсурд! Вы ведь знаете, что в нашем распоряжении сотни и тысячи миров куда более привлекательных и чудесных, чем Меркуриум. Я не очень вас обижу, если скажу, что люди с других планет откровенно смеются над вами». Я осекся, поняв, что сказал лишнего. «Ну-ка попридержи язык. В соответствии с договором, с советом первого поколения, мы не должны рассказывать местным о жизни других планет и царящих там настроениях Ничто не должно провоцировать меркурианцев к попыткам узнать, как поживают более прогрессивные соседи. Аналогию можно найти в истории Земли, так называемый «железный занавес» времен конфликта между идеологиями в 20 веке. «Пускай смеются», — принц отмахнулся. «Вы меня не поняли, пан Николай. Никто не обвиняет ваших собратьев по ремеслу в тайных злоумышлениях. Просто мы полагаем». что алхимики знают о происходящем куда больше. Ваша миссия на Меркуриуме не ограничена обязанностью развлекать дворянство колдовскими фокусами, гороскопами и бесконечными обещаниями раскрыть секреты мироздания. Кто это мы? Вильрих, если вы решили встретиться со мной, то будьте откровенны до конца. У меня тоже предостаточно вопросов. Что означают слова «нарушено равновесие», к примеру? «Мы? Нас немного, еще меньше, чем алхимиков», – медленно начал принц. «Два с небольшим десятка дворян, причем половина из них землями и рентой не владеют, живут своим умом, как эта вульгарная злая Клара, у которой мы обедали. Крошечное сообщество людей, которым не все равно, что будет завтра и наступит ли рассвет. Вы спросили о равновесии?» Я слышал, будто на Граульфе в Бога не веруют. Это правда? Правда? Нехотя согласился я. Тогда как вы объясните существование дьявола? Настоящего дьявола? Падшего ангела и его присны? Демонов, которые выползают из преисподней в наш мир и безжалостно терзают его? Я безусловно могу объяснить. Только его высочество вряд ли поверит. Да и режим секретности опять же. «Меркуриум еще не подошел к самому краю бездны», жарко и убежденно заговорил Вильюрик. «Но почувствовать ее зловонное дыхание можно прямо сейчас. Сатана здесь, совсем рядом. Его посланцы являются все чаще и чаще. Остановить их невозможно. Святая церковь обеспокоена. На севере Остмаркап брошены десятки деревень. Несколько замков, которые теперь принадлежат нежити и нечисти. Лошади спокойно шли по тракту. Навстречу попадались торговые обозы, спешившие оказаться в городе до темноты. Нас обогнал гонец фельдъегерской службы князя. Эмблема приметная. Обработанные поля сменились лиственным лесом. Я молчал. Вильерих рассказывал. Рассказывал обстоятельно, приводя неприятные и кровавые подробности. подтвержденные факты того, что инциденты происходили куда чаще, чем мы их фиксировали. Университет полагается на станции наблюдения. На суеверия меркурианцев, способных раздуть нападение вампира под класса Брукса на одинокого путника до масштабов массовой кровавой резни никто внимания не обращал. У страха глаза велики. А мы занимаемся сбором и обработкой достоверной информации. Жуткие слухи аборигенов. тем более и числа простецов, принимать на веру невозможно. Вильрих был невероятно серьезен и знал, о чем говорит. На память перечислил названия поселков в Остмарке, подвергшихся нападению нечисти и чудовищ. Сообщил, что за последние годы погибли 43 дворянина. Цифра абсолютно нереальная. Простецов же без счета. Монстры плодятся. Люди постепенно отходят к югу, сдавая позиции. Невероятно! начнись непредвиденная миграция опасных видов, мы узнали бы об этом первыми и приняли бы экстренные меры. Однако и стражи крепостей нервничают. Охотники на страшилищ подтверждают, потусторонних существ, равно как и монстров из плоти и крови, стало значительно больше, чем раньше. Безусловно, проблемы есть и незачем от них отворачиваться. Реализация такого глобального проекта, как легенда, не может обойтись без трудностей, но все они решаемы. Всегда встречались особи с нарушениями в схеме поведения. У некоторых серийных образцов мы находили аномалии, вызванные сбоями в технологическом процессе. Все-таки университет производит не горшки или кирпичи, а высокоорганизованных многоклеточных живых существ. От ошибок никто не застрахован. Но такие случаи единичны, они не могут войти в систему. Как тогда прикажете расценивать слова Вильриха и Трикмора, утверждающих, что искусственные твари ведут себя необычайно агрессивно? С чего бы? Ни один из двадцати восьми центров наблюдения не подавал тревоги. Это началось давно, лет сто сорок назад. Изливший наболевшая Вильрих отчасти успокоился и начал говорить тише. Я прямой потомок землян, но только в седьмом поколении. Сам свидетельствовать не могу. Старшая сестра рассказывала. Первый натиск тварей случился незадолго до мятежа в Готии, когда Риттер фон Визмар попытался объединить тамошних дикарей. Этому полоумному надо сказать спасибо. Он вместе с остальными мятежниками без колебаний уничтожал нечисть не только в пределах своих земель, но и в странах, на которые перекинулась война. а за каждого алхимика, взятого в плен живьем, обещал награду золотом по весу. Знаете об этом? Нет, признался я. Впервые слышу. Потом спросите у своих, какова причина столь пристального внимания фон Визмара к вашей тихой гильдии? Он был человеком очень непростым. Значит, и его любопытство имело под собой веские основания. Визмар был уверен, что алхимики причастны к некоторым тайнам, до которых он хотел добраться. Я читал об этом мятеже в хрониках, но то, о чем вы сейчас рассказали, в исторических трудах не упоминается. Еще бы! Риттер фон Визмор теперь персонаж более сказочный, чем исторический. Детали мятежа известны только непосредственным участникам тех событий, включая моего отца, который полагает, что Визмор был великим человеком. но предпочитает говорить об этом только в узком семейном кругу. от чего же?» «По разным причинам», — глядя в сторону, ответил бродячий принц крови. «Глядите! Межевой столб и дорога на Осечню! Осталось миль восемь, не больше. Давайте за мной!»